Дождь шел уже третий день. Тяжелые тучи висели над столицей, погружая город в зыбкий влажный сумрак. Лишь изредка проглядывало солнце, чтобы сразу же исчезнуть за серой пеленой. Жара никуда не исчезла, воздух струился паром, даже ночь не приносила прохлады. Маленький дворик главной крепости утонул в лужах. Авто, обычно стоящее под окнами, спрятали в гараж, и за окном осталось лишь серое скучное озерцо, покрытое неопрятными белыми пузырьками. С утра капало, но к полудню вновь полило в полную силу. Разверзлись хляби. Леонид, затушив папиросу в пустой консервной банке, последний раз взглянул в серое пространство за стеклом. «Прочитали, товарищ Полунин?» Сейчас, Леонид Семенович, последняя страница осталась. Одноногий комбатор пристроился в торце стола, весь уйдя в изучение машинописных листов. Товарищ Москвин невольно усмехнулся. Ага, интересно. Что значит целый месяц стружку перебирать? На комбатора Полунина руководитель техгруппы имел особые виды. Парень был умен, точен, как трофейные швейцарские часы, а главное, прекрасно ладил со служивцами. Если Леониду придется уйти, группу должен возглавить не Василий Касимов, отчего-то полюбившийся настырному товарищу Лунину, а кто-то иной. Комбатор казался наилучшей кандидатурой, но товарищ Москвин не спешил, загружая сотрудника исключительно стружкой. Тот терпел и работал. Такое рвение следовало поощрить. Прочитал. Рыжий артиллерист вскочил, ухватился за край стула. «Товарищ Москвин, Леонид Сергеевич, это как раз по моей части. Разрешите приступить?» Документ касался нового противосамолетного орудия, которое военный наркомат отказывался брать на вооружение ввиду крайней дороговизны. Так рассудил загадочный и грозный Коса Торп и его начальник Трофимов. Однако бумаги были отправлены не в архив, а прямиком в техгруппу. Товарищ Троцкий мягко намекал на то, что положительный отзыв был бы совсем не лишним. Артиллерия, как это и прежде бывало, прогрызала дорогу политики. и а с п р а в и т е с ь улыбнулся руководитель техгруппы. Выслушав горячие уверения, Рыжему явно надоело заниматься вечными двигателями, он сочувственно покачал головой. Рад бы вам поручить. А на кого стружку скинем? Кстати, как там эта новенькая Ольга Зотова? Справляется? Сегодняшняя правда лежала на краю стола. Как только за комбатором закрылась дверь, Леонид, взяв пахнущий свежей типографской краской лист, положил перед собой. Предстояла встреча с товарищем Кимом. А значит, главную партийную газету следовало просмотреть. А вдруг секретарю ЦК захочется обсудить текущие новости? Первая же страница удивила. Большие черные буквы вещали о грузинских нацменах и русских шовинистах. Вождь написал новое письмо. Товарищ Москвин, скользнув глазами по первому абзацу, где речь шла почему-то не о Грузии, а об Осетии, прикинул отчего предцов наркома ударился в эпистолярный жанр вместо того чтобы просто отдавать приказы или власть всесильного и почти что боравного г вождя изрядно пошатнулась или готовятся какие то серьезные изменения которым должно приготовить паству в любом случае летнее спокойствие скоро кончится разрешите п р о з в у ч а л а с порога прошу товарищ зотова Отозвался Леонид, откладывая газету. «Проходите, садитесь и курите». Кавалерист-девица проследовала к столу, но садиться не спешила, равно как доставать папиросы. Вместо этого на зеленое сукно столешницы легла внушительного вида папка. Товарищ Москвин удивленно вздернул брови. «Должок за мной!» — хриплым голосом пояснила Ольга, не дожидаясь вопроса. Подзадержалась слегка, но теперь готова доложить. л е н и д с некоторой опаской покосился на папку. «Все-таки садитесь, товарищ Зотова. Я вас позвал, собственно, чтобы узнать, как вам работает. с я А почему должок?» Девушка присела на стул, положила ладонь на желтый картон. «Ничего работает. с я Хороший народ собрался, не хуже, чем у нас было». А должок потому, что отчет вовремя не сдала. Поработать пришлось. Помните письмо по поводу Грааля? Товарищ Москвин решил было, что ослышался, но быстро сообразил. А там, где резолюция, чтобы бред сразу к нам пересылать? Так точно. Читать они не умеют. Но и тот товарищ, что сигнализировал, тоже хорош. Вместо того, чтобы сразу и по делу, начал про Грааль сказки рассказывать. А речь там о другом. Вам сейчас доложить или отчет оставить?» л е н и д достав из пачки папиросу, привычным движением смял мундштук гармошкой, пододвинул пепельницу. «Уже напечатали? Давайте вначале взгляну». Читал недолго. Папироса так и осталась лежать на столе рядом с зажигалкой. Рука легла на черную телефонную трубку. «Товарищ Акима, пожалуйста». «Да, срочно». Итак, по мнению анонимного, но сознательного гражданина г р а л и в мире сейчас имеется шесть единиц. Это он к тому пишет, чтобы мы казенные деньги зря не тратили и седьмой не искали. И так уже перебор. Шесть, улыбнулся товарищ Ким, набивая трубку. Давайте-ка память проверю. Венский г р а л ь большое золотое блюдо. Испанский, который в Валенсии – каменная чаша. Итальянский. Чаша изумрудного стекла. И еще тот, что нашли 15 лет назад в Антиохии сирийской. Серебряный футляр с простой чашей без украшений внутри, где он сейчас, сказать затрудняюсь. Ольга взглянула на лежащий перед ней листок машинописи. Чаша из Антиохии сейчас в Париже. Ее на аукцион хотят выставить. Вы, товарищ Ким, еще про два не сказали, которые из Англии. Если хотите, можете посмотреть. У меня вырезка из журнала имеется. Одно из окон в кабинете секретаря ЦК было открыто настиж, но дым все равно стоял столбом. Курили все трое. Сотрудники техгруппы Папиросы товарищ т Ким же предпочитал трубку, роскошный английский бэнд. Пачка табака Out'n Evening лежала на столе рядом с перекидным календарем. Гости сидели, Хозяин кабинета стоял у окна. «Это все к тому написано», — продолжил Азотова, — что какой-то товарищ с воображением ходит по инстанциям и народ смущает. Предлагает он поиски Грааля организовать, причем не где-нибудь, а в Крым-республике возле города Судака. «Разумно», — товарищ Ким дернул шкиперской бородкой, — «к пляжам поближе». Значит, нам советуют на провокации не поддаваться и денег на отдых в судаке этому товарищу не отпускать. А, кстати, кто он, этот любитель пляжей? Фамилии в письме нет. Зотова взяла следующий листок. Видать, не хотел автор, чтобы доносчиком его посчитали. Не иначе из интеллигентов. Недаром подписаться побоялся. Однако намекает... Причем достаточно ясно. Еще до революции этот неведомый дурил народ какой-то лучистой э н е р г и е й а потом решил медиком стать и открыл новую болезнь, такую, что от одного названия помереть можно. м и р я ч е н ь е Леонид невольно хмыкнул, но хозяин кабинета отреагировал совсем иначе. Улыбка исчезла, взгляд ярко-голубых глаз посуровил. п р о д о л ж а т ь «Я с народом ученым поговорила, и в с е р а з о м на одну личность указали. Василий Барченко!» Товарищ Ким, закусив трубку, прошелся вдоль окна. «Барченко Василий Ксенофонтович!» «Упустили мы штукаря, не позаботились вовремя. Значит, сейчас он решил граль искать?» «Спасибо, что предупредили товарищ Зотова». «Это же не все!» – удивилась бывший з а м к а м е с к «Я про самое важное не доложила. В письме сказано, что Барченко умудрился уже получить деньги на одну экспедицию, но не в Крыму, а на севере, возле Мурманска, как раз год назад, в августе 1922-го. Я в Румянцевскую библиотеку сходила, мурманские газеты полистать. Была такая экспедиция, изучала жизнь лопарей и народцев тамошних. Деньги на экспедицию выделила к у б е р с к о е экономическое совещание. «Я поинтересовалась в СНХ, но там со мной разговаривать не захотели». «Не мудрено». Шкиперская оборотка вновь дернулась. «Мурманская ГУБЭСКО – в о л ч и н а Государственного политического управления. Там сейчас строится несколько новых исправительно-трудовых лагерей». Итак, в прошлом году ГПУ организовала в тайне от ЦК – Научную экспедицию под руководством Василия Барченко. А сейчас готовит новую, на этот раз в Крым. Очень интересно. Товарищ Ким неторопливо прогулялся по кабинету, попыхивая трубкой. Затем резко повернулся. «Наш общий знакомый Яков Блюмкин...» Леонид и Ольга, не сговариваясь, переглянулись. «Сейчас возглавил экспедицию где-то в Центральной Азии. Скорее всего, за пределами СССР. Скоро каждый наркомат начнет проводить собственную внешнюю политику». Товарищ Москвин закусил губу, чтобы не улыбнуться. «Подумаешь, наркомат! Друг Яшка давно уже свою личную внешнеполитическую линию гнет, а остальные лишь подстраиваются. Хоть песню сочиняй». Выпьем мы за Яшку, Яшку дорогого. Свет еще не видел наглого такого. Кстати, товарищи, вам в бумагах не попадалось имя, точнее, кличка Дарвалдай. Может быть, случайно. И колокольчик Дарвалдая. Неожиданно чисто пропила товарищ Зотова. л е о н и даже позавидовал. «Никак нет, товарищ Ким», – доложил он, вставая. «В тех бумагах, что я читал, не встречалось. Но могли и пропустить, не обратить внимания. Мы тонем в письмах штат сотрудников». «Знаю, знаю!» Начальственная дла нетерпеливо дернулась. «Документы по созданию сектора уже готовы. Скоро пропустим их через секретариат. На всякий случай обратите внимание. Вдруг бдительный корреспондент попадется?» Сей Дарвалдай — личный разведчик товарища Сталина. Хотел бы я знать, по ком он собирается звонить. Товарищ Ким отвернулся, положил трубку на стол, поглядел в залитое дождем окно. И колокольчик Дарвалдая звенит, качаясь под дугой. Получилось ничуть не хуже, чем у кавалерий с девицей. Леонид беззвучно улыбнулся, благо начальство не видит. «Расскажи, кому?» «Не поверят!» Секретарь ЦК романцы в служебном кабинете поет, по подоконникам рассиживается. Бывший чекист понял, что именно с таким человеком он и хотел всегда работать. «Вы, товарищ Москвин, стойку смирно не отрабатывайте. Садитесь!» Товарищ Ким был уже рядом, на этот раз без трубки. — А вам, товарищ Зотова, большое спасибо за доклад. Можете возвращаться к работе. — То есть? А г р а л ь Девушка вскочив, схватила со стола бумаги. — Товарищ Ким, Барченко ошибается или нарочно в заблуждение вводит. Если правда, что Грааль переправили из Константинополя в Крым, в княжество Феодора, чтобы туркам не достался, его там не стали бы прятать. г р а л ь следовало передать тому... «Кто должен возглавить православный мир?» Зашелестела бумага. «Вот! Ибо чаша Христова, подобно горящему светильнику, кое не должно держать под спудом, но возле места царского, дабы освещал он путь огнем Божьим. Феодора тоже захватили турки. Единственная уцелевшая православная держава – Русь!» Товарищ Ким поглядел с интересом. Затем, подойдя к одному из шкафов, достал толстую книгу. «Значит, Грааль передали сюда, в столицу», — продолжал Азотова. «Здесь его тоже не прятали. Просто не называли чашу Христовой, чтобы внимания лишнее не привлекать. Очень надежный способ оставить на самом видном месте. Никто и не заподозрит. Если Грааль уцелел... Сейчас он находится здесь, скорее всего, в Патриаршей Ризнице. Я поглядела к а т а л о г е чтобы со временем определиться. Тяжелая книга легла на стол. Товарищ Ким быстро перелистал страницы. На нужной обнаружилась большая цветная картинка. «Оттир п Василия Темного. Его дар т р о и ц к о г о монастырю. Ориентировочно, 1450 год, правильно?» На этот раз товарищ Москвин улыбался с особенным удовольствием. На гордячку Зотова было просто приятно смотреть. Об этом написал профессор Карташов еще 20 лет назад. Пошутил, конечно, но после находки чаши из Антиохии потир изучили со всей серьезностью. А вдруг это всего лишь футляр? Если хотите, товарищ Зотова, после работы сходим в Ризницу, посмотрим вместе. Ольга покачала головой, Молча собрала бумаги, встала. «Извините, зря время ваше потратила». Ушла, едва простившись. Даже дверь прикрыла неплотно. «Здорово вы ее, товарищ Ким!» Чуть было не брякнул Леонид, но прикусил язык. «Товарищу Зотовой преподали наглядный урок. Наглядный, потому что не только для нее предназначенный». «Письмо вождя в правде читали?» Вопрос был быстр, как удар ножа. Товарищ Москвин принялся лихорадочно припоминать газетную страницу. Значит, вопрос соседей и кажется с Абхазской республикой. Вождь предлагает пойти навстречу, как он пишет, многожды оскорбленным в прошлом товарищам-нацменам. Но даже не это главное. Он считает, что русский народ должен искупить вину перед остальными народами России и всего мира. А поскольку после победы революции в Европе СССР превратится в отсталую социалистическую страну по сравнению с той же Германией, то для управления ею лучше всего привлечь иностранных специалистов. А русский человек ленив и вороват, и его придется очень долго перевоспитывать. «Немцам нас отдать!» – поразился Леонид. «Чушь какая! То есть...» Товарищ Ким резко повернулся. Оперся кулаками о стол. А вы все-таки прочитайте. Впрочем, после того, как он зарубил проект создания Единой РСФСР, удивляться, пожалуй, нечему. Кстати, кто допустил вас к секретным документам? Тем, что вы читаете в Сенатском корпусе. Леонид понял, что самое время завидовать Ольге Зотовой. Я думал... Встал, глубоко вздохнул, пытаясь отогнать навалившийся, словно каменная плита, страх. «Здесь не темный переулок на Тишинке. Здесь помочь некому». «Я... Я считал, что эти документы мне положено знать по долгу службы. Мы часто сталкиваемся с ТС, с странными технологиями». «Про ту скулу вам тоже положено знать», – мягко улыбнулся начальник. л е н и д усмехнулся в ответ. «Никак отгулял ты свое фартовый!» Жаль, ушла Зотова, спели бы с ней на два голоса. «Ах, тошны мне доброму молодцу т а х нёшенька, что грустным-то мне доброму молодцу г р у с н ё х о н ь к а «Вы, товарищ Москвин, в курсе, кто такой а г а с ф е р Он еще называет себя Ивановым. Ударение на втором слуге. По-офицерски.